же разразилось сражение, Нельсон обратился в самоуспокойствие, поражая всех явственным безразличием к любому обстрелу, любому бортовому залпу. Еще бы! Ведь каждый обстрел, каждый бортовой залп был предугадан им и учтен. И даже когда Нельсон, получив смертельную рану, упал, он остался спокойным. Просто и такая возможность тоже была предучтена и на ее случае имелись хорошо отрепетированные, легко приводимые в исполнение планы. Он умер, будучи уверенным в победе. Разумеется, ему не хватало распорядительности, веры в себя, политической изворотливости, он никогда не смог бы подняться выше адмирала, но ведь лишь очень немногие сочетают в себе качества, необходимые для появления великого лидера, способного вести за собой людей в мирной жизни и на поле брани. И потому я не поддался порыву, сколь не казался он соблазнительным, пока не обдумал все досконально. Я не сомневался в том, что мог бы сию же минуту подкрасться к Шмидту, залегшему посреди ничейной земли, пристрелить его и спокойно вернуться назад, триумфально притащив с собой два бесценных трофея. Однако, поразмыслив, я понял, что это было бы глупостью. Куда вернее будет прикончить его в полутьме вернуться назад с пустыми руками, а после уже при свете дня доползти до трупа и притащить все сюда на глазах у моих товарищей. Они сумеют защитить меня, а я, если потребуется, смогу извлечь из спины Шмидта все способные выдать меня товарищеские пули еще до того, как его тело увидит кто-либо еще. Так бы я, несомненно, и поступил. Если все дело... Заняла у Шмидта хоть на полчаса меньше. Теперь же становилось слишком светло, чтобы решиться приблизиться к нему. Это означало бы рискнуть и моей безопасностью, и тем, что меня засекут из наших окопов. Я выругал его за нерасторопность. Почему он не вышел пораньше? Я бы, затеяв подобную экспедицию, так долго мешкать не стал. И уже сейчас был бы дома. Видимо, и Шмидт сообразил, что время на исходе, ибо в этот же миг он выставил башку над краем воронки, подхватил шпагу с каской и, пригнувшись, побежал к заграждению. Он одолел не больше десятка метров, когда я услышал далекий хлесткий щелчок винтовочного выстрела и увидел прямо в секторе К короткую клиновидную вспышку пламени. Мусю продрал глаза и обнаружил пропажу, а стрелять Мусью умел хорошо. Шмидт, выбросив вперед руки, рухнул ничком и распростерся в грязи. Все сложилось лучше, чем я мог вообразить. От удовольствия я даже обнял сам себя. Провидение бывает иногда очень добрым. Теперь мне осталось всего лишь дождаться восхода солнца. Прошел час, прежде чем я различил в наших траншеях первое шевеление – Обычный пердерж воркотня и оханье, за коями последовало посвистывание денщиков и прихлебаев, тащивших своим хозяевам кофе и воду для бритья. Скоро кто-нибудь дозаметит труп Шмидта, а там увидит и меня, и решат, то я, повинуясь героическому порыву верности, надумал вытащить тело комрада. По моим прикидкам я мог бы, пробираясь по-пластунски, пролезть через дыру в заграждении. Кому-нибудь из наших наверняка придет голову прикрыть меня дымом, а там бросок назад к проволоке и следом слезливая вагнеровская сцена, после коей я, отмахиваясь от лесных похвал, возвышенно удалюсь, дабы остаться наедине с моей скорбью». Однако даже на то, чтобы додуматься до такого очевидного и для ребенка тактического хода, как дымовая завеса, им потребовалось изрядное время. Как я узнал потом, человеком в турской башке, которого забрежило в конце-то концов эта мысли был никто иной, как Ганс Менд, «Боже милостивый, вообразите, вверять свою жизнь таким вот недоумкам! Так или иначе, дым, обладавший еще и тем достоинством, что он позволил мне превосходнейшим образом залиться слезами, в финальной сцене все-таки появился. И я, едва уверясь в надежности... «Надеюсь, чтение увлекательное?»